Глава двадцать девятая. Моя двойница явно направлялась к клубу. Поскольку летела она на своих длинных ногах с той скоростью, с которой нормальные люди бегают за последней электричкой, я вынуждена была взять тот же темп. Со стороны наш вояж выглядел, думаю, зрелищно. Французы не любят отказывать себе в удовольствии. Они выстраивались в шеренги, провожали нас любопытными взглядами и громко обменивались комментариями. Я проклинала и наши на редкость красное платье и наши на редкость золотистые волосы, струящиеся до самых талий, тоже на редкость тонких. Черт, в чем я виню несчастных французов? Сразу столько достопримечательностей, причем в двух экземплярах, просто парад двойников в центре Парижа. Пока я целиком отдавалась тайной слежки, французы оттягивались по полной программе. Впрочем, и я не могла пожаловаться на отсутствие впечатлений. Знала бы, чем закончатся мои приключения, сидела бы в баре без лишних хлопот. Девица, между тем, упорно вела меня в партии де плезир. Я уже рисовала в своем воображении веселенькую картину. Мы обе радостные и цветущие, в карнавальных платьях и толпа знакомых с отвисшими от уземления челюстями. Интересно, к кому подбежит Ришард? С нетерпением гадала я. А Катрин? И как станет выкручиваться Себастьян? Ну, Жан-Пьер уже решил для себя эту задачу. Наверняка спросит про трубку и сразу узнает меня. Однако девица, не подозревая о моих планах, изменила маршрут. Она вдруг свернула на параллельную улицу и остановила такси. Мне пришлось сделать то же самое. Надо признать, с ее стороны это было настоящее свинство. Как я, не зная французского, должна объяснять арабу-таксисту, чего от него хочу? Тем более, что этого толком не знаю сама. Кое-как с помощью жестов, пары французских слов и русского мата мне удалось уговорить водителя двигаться за идущим впереди нас такси. Но понервничать пришлось изрядно. И таксисту, и мне. Ехали мы недолго, остановились в Булонском лесу. Вот зачем переться в Булонский лес ночью? Он хоть и недалеко от центра Парижа, а все же лес. И деревья, и кусты там самые настоящие. И есть такие места, где только держись. За карман, разумеется, если в нем есть кошелек. И что делает наша красавица? отпускает такси и дает дёру, не разбирая дороги. Пришлось и мне поступить таким же образом. Хоть и очень это было не кстати. Дорогое платье и туфли на шпильках голосовали совсем за другое. Да и я категорически не была готова к подобному путешествию. Скакали по кочкам мы с красавицей долго. Я изрядно устала. Тропинок это дурища не признавала принципиально, где растительность гуще туда и неслась. Я следом ломилась, проклиная безбожно стул. Если бы не нанесенные стулом раны, не знала бы горя. Впрочем, вру, знала бы, добрая половина красного платья осталась на чертовых кустах. Когда стало ясно, что по лесу скоро будут нестись не две девушки в красном, а две голые девушки, именно в этот момент моя копия внезапно пропала. Мы направлялись к постройке непонятного назначения, видневшейся из-за густой полосы кустарника. Мы так хорошо бежали, она впереди, я чуть поодаль. И вдруг девица пропала, словно провалилась сквозь землю. И луна, как назло, спряталась за набежавшее облачко, а когда показалась опять, девице и след простыл. Мне это начало надоедать. Я остановилась, зло поедая глазами пространство. Выбор был невелик. Или поворачивать назад, или переть вперед. Или смело лезть в темный сарай. Я решила, что назад успею всегда, вперед тоже. И полезла в сарай. Это просто судьба. Судьба очень странная. В родной стране я этих сараев не видывала в глаза. Хотя, говорят, Россия состоит из одних сараев. Сделали шаг от Питера или Москвы. И что же происходит со мной во Франции, родине замков и дворцов? Здесь я облазила все сараи. «Во всяком случае, этот уже второй», — подумала я, тревожно прикладывая глаз к узкой щели. «Что можно увидеть в узкую щель темного сарая, стоящего в темном лесу?» «Именно это я там и увидела». Разозлилась, и давай искать дверь. Дверь я нашла на ощупь, руками, и очень обрадовалась, что она не закрыта. «Все же, как мне везет! Просто умиляет беспечность этих французов. Не любят они замков». С такой приятной мыслью я приоткрыла дверь, протиснулась с чрева сарая и... получила по голове. Удар, слава богу, был нанесен неумело и причинил мне больше обиды, чем боли. «За что?» — спрашивается, — я схлопотала. Впрочем, задавать вопросы времени не было. Пришлось срочно падать на пол и делать вид, что наступило прощание с жизнью. Легла я там, где стояла. Было темно, но я на всякий случай закатила глаза — давая понять, что все мирское мне стало чуждо. Долго лежать так не довелось. Чьи-то руки пошарили рядом, дошли до моего застывшего тела, задержались на голове, и чей-то облегченный вздох раздался в близости от моих ушей. Счастливая я отметила, что вздох женский, а не мужской. — Эй, ты, как? — спросил меня голос на чистейшем английском, даже завидно. «Все тебе расскажи», — поделилась я женской наивности и добавила своей свою позе безжизненности. Надо сказать, очень вовремя постаралась. Раздался щелчок, и над моей головой загорелась тусклая лампочка. Свет ее сильно мешал демонстрировать отсутствие интереса к жизни, протекающей без меня. Возникла мучительная потребность моргнуть. Мысленно я себя проклинала за прихоть отдавать Богу душу с распахнутыми глазами. Черт меня дернул закатывать их! Будто не было других вариантов! Я лежала и мучилась. Сейчас точно моргну. И даже слепому станет ясно, что я так же далека от смерти, как мумия фараона Тутанхамона от жизни. А по разумению девицы, душа моя должна бы отделиться от тела и воспарить. Да, при таких обстоятельствах закрывать глаза не слишком уместно. Как бы не хотелось моргнуть». Но зато я могла видеть, как девица в остатках красного платья потянулась ко мне с пистолетом в руке. В искренность ее намерений приходилось верить. На ствол пистолета был навинчен глушитель. Разыгрывать из себя бездыханное тело становилось опасным. Требовались более решительные действия. Ударом ноги я выбила пистолет из рук девицы, и мы покатились по земляному полу в страстном желании обменяться скальпами». Во всяком случае, я каталась только с этим намерением. Я упорно пыталась лишить девицу ее роскошных волос. А вот девица не ограничилась лишь аналогичным желанием. Она тянулась к моей лебединой шее». «Господи! Прости ты меня за ложь! Бабуля, сколько помню себя! Реки слез пролила над моей толстой шеей, так она безобразна и коротка. Но вернемся к моей клонице. Сказать правду, она была раздираема желаниями, которые мне казались несовместимыми. Ей, например, очень хотелось вернуть себе пистолет, который я усердно отталкивала ногой. К тому же она пыталась укусить меня за руку, которую я затыкала ей рот. Кстати, и нос. Я затыкала все дыхательные отверстия». С моими действиями девица категорически не соглашалась. Я также смотрела на ее поведение. Между нами разгорелась нешуточная вражда. Несмотря на мою решимость остаться в живых, наш бой протекал с переменным успехом. В конце концов он принял радикальный характер и шел не на жизнь, а на смерть. «Сильная же зараза!» — зло тужилась я, удачно заламывая руку девицы и коленом упираясь в ее живот. Девица в долгу не осталась. Немыслимо изогнувшись, она вдруг принялась грызть в мое многострадальное колено. Очень опрометчивый должна заметить поступок, особенно если припомнить стул. От немыслимой боли я озверела, и откуда-то набралась таких сумасшедших сил, что не помню уж как оказалась сидящей верхом на девице. Видела бы бабуля, какие неприличные позы приходится мне принимать в ее роскошном красном подарке, — грустно подумала я и подумала очень вовремя. Вот оно, настоящее чудо! Одно лишь воспоминание о моей чудесной бабуле привнесло в нашу битву счастливый для меня перелом. Девица брыкнулась такой мощью, что я улетела метра на два вглубь сарая и приземлилась... Прямо на пистолет. Он сам собой оказался в моей руке. Я прицелилась в лампочку, и в сарае стало темно. Как хорошо, что я КМС по стрельбе. Оказывается, без этого в жизни никак. Выходит, поговорка «Тяжело в деревне без нагана» актуальна и в Париже. Когда девица увидела, на что я способна, она присмирела. Каждый, кто имел дело с оружием, понимает, что это значит. Когда человек из пистолета кое-как целясь попадает в лампочку, это значит, что более крупные мишени ему тоже доступны. Разрешите мне слегка собой погордиться. Я так неплохо стреляю, что могла бы для форсу сначала пальнуть летящую муху, а потом уже в лампочку. Но рука моя года два не держала оружия, поэтому рисковать и пижонить не стала. Да и мухи подходящей не подвернулась. Я скромно пальнула в лампочку и сразу попала. Это отвратило девицу от шальной мысли удрать из сарая. — Чего ты хочешь? — спросила она на чистейшем русском. В тот же миг я поняла, как соскучилась по родной русской речи. — Хочу, — ответила я, успешно подавив приступ нежности. — Чтобы ты, сучка, оторвала от платья длинный кусок и дала его мне прямо в руки. По звуку энергично рвущейся ткани я догадалась, что мой авторитет у девицы достиг апогея. Она, не торгуясь, выполняет все сходу и неукоснительно. — Учти! — На всякий случай строго предупредила я, стараясь окончательно закрепить свой успех. «В дверном проеме твой силуэт будет виден, что не позволит мне промахнуться. Можешь поблагодарить за это луну?» «Я знаю, кого благодарить, но ты делаешь глупости!» Огрызнулась девица, нащупывая мою руку и вкладывая в нее изрядный кусок своего платья. Пришлось подтвердить. «Да, я делаю глупости и занимаюсь этим всю свою жизнь, так что поднаторела». «Поэтому повернись, голубушка, ко мне спиной и заложи назад свои грабли!» Не встретив сопротивления, я связала девицу и приступила к допросу. «Кто ты такая?» — спросила я, тычей в бок пистолет. «И по какому поводу маскарад?» «Я муза добрая!» — неискренне призналась девица. «Значит так, дорогая!» — свирепея воскликнула я. «Это я, муза добрая! Но не настолько я добрая, чтобы дурить меня безнаказанно! Немедленно приступаю к пыткам!» «Сначала прострелю тебе левую ногу, затем правую, потом за руки примусь. Нравится тебе перспектива?» Девица проблеяла. «Нет!» «Тогда отвечай на мои вопросы!» — рявкнула я, щелкнув затвором. «Не знаю, что говорить!» — разрыдалась девица. «Просто отвечай на вопросы. Кто ты?» «Я человек!» «Очень ценная информация!» «Как зовут?» «Селена!» «Кто заставил тебя выдавать себя за меня?» «Не знаю!» — пропищала девица, испортив такой красивый допрос. «Оказывается, не такое простое дело этот допрос». Как можно допрашивать человека, когда он нехотя отвечает «Я пришла в бешенство, и теперь уже по-настоящему. Уж не помню, что я там делала, но девица изрядно струхнула и принялась выдавать информацию очень охотно. Оказалось, что она русская, из семьи мигрантов, проживающих в Лондоне. Какой-то незнакомый мужчина подошел к девице на улице и сделал предложение, от которого эта дурочка не смогла отказаться». Он предложил ей с помощью пластической операции изменить свою внешность таким ужасным образом, чтобы походить на меня. Я поразилась. «И ты согласилась?» «Он обещал хорошо заплатить», — сообщила девица себе в оправдание. «Если честно, не представляю, сколько надо заплатить человеку, чтобы он согласился взять мою внешность. Лично я эту чертову внешность получила бесплатно. Но дай мне волю, запросила бы за счастье такое сумасшедшую сумму. Нулей сорок, не меньше». И все эти нули, ну, то есть деньги, сразу ушли бы на то, чтобы от этой внешности безвозвратно избавиться. Почему? Потому что я умная девушка, а эта дурочка согласилась взять мою внешность. «За сколько ты согласилась?» — жалостью осведомилась я. «За сто тысяч евро!» — хлюпнула носом девица. «Ну, хоть что-то!» — вздохнула я. Из сочувствия не стала открывать бедняжке глаза на то, как сильно она продешевила. Уже состраданием я спросила, «И что было потом, как тебя превратили в меня?» «Я долго училась говорить и ходить, как ты». Пришлось ужаснуться. «Что? Шепелявить и косолапить?» Содрогаясь, воскликнула я и поразилась. «Какая жестокость! Как же они это сделали?» я записи, мне показывали», — пояснила девица. «Я видела тебя с твоими знакомыми и друзьями, все подмечала, запоминала. Потом меня долго экзаменовали». А затем дали чемодан с одеждой, деньги отправили сюда, в Париж, на задание. — Так это ты разгуливала с рожей Жан-Пьером! — прозрела я и злорадно ей сообщила. — Тогда ты плохо училась. Жан-Пьер тебя раскусил. Девица против моих ожиданий не обиделась, а согласилась. Да, я знала, что из этой затеи ничего не получится. Так отвратительно ходить и говорить может только один человек — ты. Как бы женщина себя не нахваливала мужьям и подругам, В глубине души она точно знает, чего стоит на самом деле. Я тоже знала, а потому обиделась и возмутилась. «Ну ты дрянь! И я тут вожусь с тобой! А ну, признавайся, на кого ты работаешь!» — гаркнула я, готовая прострелить все, что девица имеет, чтобы зараза не подражала моей исключительности. — Не знаю, честное слово, не знаю, — взмолилась девица. — Эти люди преступники, они опасны, так что держись подальше от них, пока жива. Клянусь матерью, отцом и любимой собакой. Клятва серьезная, я призадумалась. — А что, может, она и не врет? Девица круглая идиотка. Кто бы стал с такой откровенничать? А люди ее пославшие — преступники уже потому, что доверили оружие такой шляпе. — Хорошо, — сказала я. «Если тебе планов не раскрывали, то задание выдать по-любому должны. Иначе зачем ты носилась по Парижу в моем красном платье?» «Да, мне каждый раз говорили, что я должна делать и где гулять. Я и гуляла. Не станешь же ты меня убеждать, что кто-то потратил бездну денег на операцию и прочую чепухню с одной только целью, чтобы ты могла прогуляться по Парижу в моем красном платье?» «Нет, не стану», — согласилась девица. «Но разумного объяснения этому не нахожу». Мне в номер по утрам звонили. Я подробно отчитывалась о каждом своем шаге и получала другое задание. Вот и все, что я знаю. Мне стало ясно, что время потеряно даром. Вот что, милочка, страшно сожалея о предстоящем поступке, сказала я. «Придется тебе посидеть до утра в этом сарае. Раньше отпустить не могу. Слишком ты для меня опасна». С этими словами я покинула бедную пострадавшую девушку. И дело здесь не в сарае. Уж не знаю, какой она раньше была, но сейчас — чистый урод».